Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Кэтрин Чиджи. Птенчик. Перевод с английского Марины Извековой. Читает Ольга Плетнёва. Посвящается моей сестре Хелен, которая помнит. 2014 год. Глава первая. Знаю, что это миссис Прайс. Но в то же время нет, не может быть. И эта мысль не даёт мне покоя. То ли зрение меня обманывает, то ли освещение, то ли память. Для начала, на вид я чуть за тридцать, слишком молода, кроме всего прочего. И всё-таки те же светлые волнистые волосы, красиво очерченные скулы. Даже голос похож. «Давайте вас усадим, мистер Криф». Она ведёт отца к глубокому мягкому креслу с откидной спинкой. Отец только что из душа, и лицо у него свежее, розовое, щёки гладко выбритые. Чувствую запах одеколона «Олдспайс». До кресла всего несколько шагов. Отец ковыляет, тяжело опираясь на её руку. С виду не скажешь, что она такая сильная. «После душа сразу другим человеком себя почувствуется. Она останавливает его у кресла. Чистый, красивый, как и полагается, к приходу гостей. Я, его дочь, поясняю. Джастина. И машинально протягиваю руку, не подумав, что пожать она не сможет, потому что поддерживает отца. Наслышана о вас! Она улыбается. В уголках карик глаз добрые морщинки-лучки. Та самая улыбка из прошлого. Те же глаза. Моя двенадцатилетняя дочь Эмма, сидя на кровати, отколупывает с ногтей конфетно-розовый лак. Отец задерживает на ней взгляд. Форму повесила? Да, как обычно. Эмма говорит правду. Одежда у неё всегда в порядке. Отец указывает на Эмму дрожащей рукой. «Это моя дочь Джастина», — обращается он к сиделке. Врёт и не краснеет. Если к ней в комнату зайти, наверняка форма валяется. Мы ей без конца напоминаем. Эмилиш улыбается. «Я тебе коржиков напекла». Она ставит судок на столик у кровати. «Имбирных, твоих любимых». «Сколько в ней доброты, совсем как у её отца». «А теперь, мистер Криф, нащупайте кресло пальцами ног», — говорит сиделка. «Держитесь за подлокотники, вот так, и садитесь. Замечательно». Сижу рядом с моей на кровати и смотрю, а в горле ком от всегдашнего чувства вины. Но я же не могу сама за ним ухаживать, не могу его причёсывать, стричь ему ногти, одевать его и раздевать. Не могу его мыть. А главное, в плохие дни не могу без конца объяснять, что в лавку ему возвращаться не надо, что никто его не грабил, что я не его дочь, а я не его жена, воскресшая из мёртвых. Все согласны, что лучше места для него не найти. «Красавец!» Сиделка заправляет ему воротник рубашки под шерстяную кофту. «На самом деле чужую. В прачечные вечно путают одежду». «Хоть сейчас на гулянку», — улыбается она, — «безобразничать». «Как знать», — отвечает отец. «Может, как стемнеет, улюзну». Сиделка смеётся. «Ах, вы шалун! будь в казино? По клубам? Девчонок снимать? За ним глаз да глаз нужен, Джастина!» «Ладно, обещаю. Присмотрю за ним». Сиделка, кивнув, гладит меня по руке. «Повезло ему с вами». Не могу отвести от неё взгляда. Конечно, отец замечает. Конечно, на самом деле он помнит. Соня гласит значок на её элегантной форменной блузе с цветами, вовсе не похожей на медицинскую одежду. В этом заведении гордятся индивидуальным подходом. Пусть малобитатели чувствуют себя как дома. Тем, кто живёт в коттеджах, даже разрешено держать кошку или птичку, при условии, что их взяли из дома. Нового питомца после смерти прежнего завести нельзя. Да и живёт отец не в коттедже, а в улучшенном номере. «Не буду вам мешать», — говорит Соня. Хочется с ней побеседовать, спросить, знала ли она миссис Прайс. «Ну что я ей скажу?» «Как?» — объясню, что случилось. При том, что у меня было 30 лет, чтобы всё обдумать, разложить по полочкам. Всё равно эта история всегда у меня внутри. Чёрная тяжесть давит на сердце, не даёт дышать. «Не забудьте, в три часа в большом зале игра любопытные вопросы», — напоминает Соня. «Вам предстоит защищать свой титул?» «Это да», — отвечает отец. И она уходит. «Новенькая», — говорю я. «Дольше пары месяцев ни одна не продержалась», — отвечает отец. «Зарплата у них, не позавидуешь». «Никого на тебя не напоминает?» «Кого?» «Неужели не видишь?» «Кого?» — спрашивает Эмма. «Не понимаю, о чём ты». Отец, взяв газету, показывает раздел «Недвижимость», я в поисках нового дома. Кирпич. Он тычет пальцем в объявление, обведенное в кружок. Красивый, прочный, на века. Итак, сегодня у него хороший день. А из хорошего дня надо извлечь всё, что можно. Задержаться подольше в номере или прогуляться с отцом по парку. А парк здесь дивный. Скамейки в тени дубов и клёнов. Роскошные клумбы с розами. Садовники вежливо кивают, а сами что-то подстригают, подравнивают, обихаживают. Но мне снова двенадцать.